Муз-школа имени Бетховена в Харькове. «Меня оттуда выгнали за проф так называемую непригодность, и все-таки не пожалею строф, и личную не пощажу я гордость, чтоб этот домик маленький воспеть, где мне пришлось терпеть и претерпеть». Я был бездарен, весел и умён. И потому я знал, что я бездарен. О, сколько бранных прозвищ и имен Я выслушал, ты глуп, неблагодарен, Тебе на ухо наступил медведь, Поешь, тебе в чищобе бы реветь. Ты никогда не будешь понимать Не то, что чижик-пыжик».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 Какие пальцы дец децим уберет. Ты будешь пианистом, марш вперед. Я маршировал вперед на муки. Я не давался музыке. Я знал, что музыка моя совсем другая. А рядом, мне совсем не помогая, Скрипели скрипки и херел хорал. Так я мужал в музшколе той вечерней, Одолевал упорство рубежи, Сопротивляясь музыке учебной И повинуясь музыке души.